Про случаи, которые кажутся сложными. Эпиграф. «Не грусти», — сказала Алиса. «Рано или поздно все станет понятно, все встанет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно». Льюис Кэрролл. Правило номер один. «Делать только то, что хочется». Самое главное из всех правил вызывает больше всего вопросов. Рекомендую, прежде чем слушать уточнения, о которых я сейчас расскажу, вернуться и еще раз переслушать его. Наиболее частый вопрос касается применения правила в семье. Как работает это правило в отношении близких людей, сейчас объясню. Как же интересы членов семьи «я хочу одно», «муж другое», «дети третье», «что делать в этой ситуации»? Здесь следует начать с того, что в здоровых отношениях, если это действительно ваш человек, принципиальных противоречий в желаниях быть не может. Вы делаете то, что вы хотите, партнер делает то, что он хочет. И совершенно волшебным образом оказывается, что вы хотите одного и того же. Но у нас же в большинстве случаев так не случается. Потому что как люди привычно выбирают близкого человека? Умом... стараются казаться лучше, идут на компромиссы, чтобы другой нас выбрал, где-то подстраиваются, лишь бы уже, наконец, поставить штамп и галочку «Я в браке». И вот в такой семье появилась моя книга и первое правило. Вдруг оказывается, что вы не просто не хотите одного и того же, вы хотите противоположного. Если желания настолько не совпадают, что вы чувствуете, что кругом одни эгоисты, что на вас всем вообще наплевать, Тогда это не ваша семья, не ваши друзья, не ваши коллеги по работе. Что делать? А в первом правиле сказано — делайте, что хотите. Но у меня вопрос. Если желания не совпадают, зачем тратить время? И что я еще не люблю — попытки переделать человека, перевоспитать его. Если же вопрос касается несовпадения желаний родителей и детей, тут совсем другая история. Дети хотят одного, родители — другого, и это нормально. Родители за детей отвечают до совершеннолетия, поэтому до этого возраста и контролируют желания своих детей. Если ребенок хочет сутками есть шоколад, сидеть в компьютере или смотреть телевизор, то задача и ответственность родителя — взять эти желания под контроль. Что это значит? Это значит не запретить, а скорректировать, предложить альтернативу. Ты можешь съесть шоколад, но после еды и не каждый день. Можешь играть в компьютер, но максимум полтора часа в день и так далее. Да, желание ребенка нужно уважать, но при этом помнить, что у детей другая психика, она до конца не сформирована. Они не понимают причинно-следственных связей. Поэтому родитель должен детям помогать, направлять, не заставлять, не обламывать, а корректировать. При этом родители могут с совсем раннего возраста спрашивать ребенка о его желаниях. Что ты любишь, что тебе нравится, что ты хочешь. Можно выбирать с ним одежду в магазине, прислушиваясь к его мнению, в рамках разумного, конечно. Спрашивать нужно, чтобы ребенок понимал себя и свои желания с раннего детства. Это сделает его не только более счастливым, но и более зрелым. Ладно, с едой понятно. Но что делать, если желания не совпадают в более серьезном вопросе? Все то же самое. Допустим, ребенок не хочет ходить в школу, а по государственному закону должен учиться. И это ответственность родителей. Поэтому с этим желанием мы поступаем так же, корректируем. Не хочешь в обычную школу? Можешь пойти в школу, где в классе пятеро детей, перейти на домашнее обучение или экстернат. Вариантов масса, но образование получить обязан. С желаниями есть три проблемы. Первое. Человек не всегда может отличить истинные желания от ложных. Как отличить истинное желание от ложного, навязанного кем-то? Первое правило предлагает нам принимать решения, идущие не от головы, не рациональные, а эмоциональные. Эмоциональные желания и есть истинные. Когда желание истинное, то, что мы хотим сделать, не вызывает у нас противоречий и сомнений. Мы себя не заставляем. Приведу пример. Вы хотите заниматься йогой. Купили коврик для йоги, форму, даже время выделили, а что-то все как-то не складывается. То внезапная работа, то внезапный звонок, то настроение не то. Потому что, скорее всего, желание заняться йогой ложное. А истинное, например, быть физически здоровым. Потому что вам плохо, одышка, лишний вес, какие-то проблемы с физической формой. Йога, может, и помогает стать здоровее, просто конкретно вам не подходит. Происходит подмена. Вместо «хочу быть здоровым», «хочу заниматься йогой». И это «хочу» превращается в насилие. Потому что вам эта йога вообще непонятна, не нужна, скучна и вызывает только страдания. Что делать? Вернуться к истинному желанию и подумать, как без страданий и боли я могу реализовать его. Что еще, кроме йоги, поможет вам стать здоровее? ложное желание это вопрос социальных ожиданий и нашей низкой самооценки. Например, мы должны быть спортивными, успешными и так далее, чтобы быть социально одобренными. А нам этого вообще не надо. И счастье не приносит только неврозы. Вторая проблема — амбивалентность. Это когда человек хочет есть и какать одновременно. И в этом случае как разобраться, что есть истинное желание, а что ложное? Третья проблема. Человек вообще не знает, чего он хочет. Решить эти три проблемы поможет одно упражнение. Нужно перестать делать все на автомате и каждый раз по любому самому бытовому поводу спрашивать себя «Что я хочу?». У взрослых людей существует сложившийся жизненный стереотип. К сожалению, не всегда здоровый, а часто невротический. Например, в воскресенье многие женщины делают уборку дома. Почему именно в воскресенье? хотя даже Бог придумал воскресенье, чтобы отдыхать, она на этот вопрос ответить не может. Она делает это на автомате. Потому что так жили ее предки, и она всю свою жизнь убирала именно в воскресенье. Задача упражнения — научить вас перестать действовать автоматически. Начать можно с банальной вещи — еды. Например, не есть до тех пор, пока не ответишь на вопрос, что я сейчас действительно хочу есть. Итак, спрашивать себя 24 часа в сутки, что я хочу есть, носить, делать в выходные дни. Отключив автоматизм, мы постепенно узнаем свои истинные желания. Правило номер два. Не делать того, чего делать не хочется. Обычный человек точно знает, чего он не хочет. Это очень конкретная и простая вещь, которая не требует специального образования. Но и тут возникают трудности в некоторых вопросах. Объясню на частном примере общий принцип. Я не хочу заниматься домашними делами, убирать квартиру, но тогда дома будет грязно. Как быть? Это история про меня. Я не люблю домашние дела. Поэтому раз в неделю приходит домработница и делает все, что нужно. А если на домработницу нет денег, надо заработать. Или жить в грязи, или полюбить уборку. Но обычно этот вопрос Остро беспокоит женщин, потому что тут снова включаются социальные клише. «Я же женщина, я должна». И у меня вопрос, что и кому вы должны? Должны хотеть убирать квартиру, потому что кто-то, мама, когда-то, в детстве, вам об этом сказала? Абсурд. Если не хочется, не делайте. Появится желание убрать – уберетесь. Для многих отправной точкой становится фраза «Все, я больше не могу жить в этой грязи, потому что мне уже мыши съедают лицо», и тогда может возникнуть желание. Ключевое слово «может». Мышиная угроза не гарантия, что мы внезапно полюбим уборку. Это просто страх перед мышами. Тогда что мы делаем? Правильно, живем в грязи или вызываем уборщицу. Большие сложности с этим правилом возникают, если дело касается матери и ребенка. После рабочего дня нет ни сил, ни желания играть с ребенком. Приходится себя заставлять. В итоге злюсь и на него, и на себя. Что делать? Не играть? Не играть. Мой совет может показаться странным, но какой есть. На самом деле вопрос о чем? О комплексе «я же мать», сложившемся у многих женщин под влиянием социума и семейного бэкграунда, в котором есть определенные представления о том, что такое хорошая мать. Таким матерям кажется, что все, что они должны делать, быть с ребенком и никаких «не хочу быть» не может. В таком поведении есть плюс. Ребенок постоянно общается с матерью. Но минус огромный. Он заключается в том, что ребенок чувствует, что мать не хочет с ним играть. Она раздражена, чувствует себя заложницей и ведет себя соответствующе. Вреда от такой игры больше, чем если не играть совсем. Когда не хочется играть с ребенком, мы должны ему честно сказать — «Сынок или доченька, я не хочу сейчас играть, потому что очень устала и хочу спать. Я с радостью поиграю с тобой, когда отдохну». И тогда отношения между матерью и ребенком будут более здоровыми, без лжи и двойного дна. Здоровая мать со здоровой психикой хочет играть с ребенком, просто не так часто. Она не будет убивать себя, только чтобы выполнить долг. Вот если желания в принципе нет, вы хронически не хотите и не можете к ребенку подходить, он вас раздражает и бесит, то, скорее всего, это пострадовая депрессия, и здесь только психолог не поможет, понадобится психиатр. По скрипту А если еще подумаете, почему себя заставляете, наткнетесь на чувство вины. Здравствуй, невроз. Правило третье. Сразу говорить о том, что не нравится. Одно из моих самых любимых правил, у которого есть уточнение. Во-первых, оно работает только вместе с шестым правилом. Выясняя отношения, говорить только о себе. С этим разберемся чуть позже. Во-вторых, говорить, что не нравится, нужно только один раз. И как раз здесь появляются вопросы. Муж стал приходить с работы поздно. Вот я ему сказала, что мне это не нравится. На следующий день пришел в нормальное время, а потом опять стал приходить поздно. Как быть? Большинство женщин в этом случае начали бы ныть. но ну мы же договаривались, ну ты же обещал, ну сколько можно, почему каждый раз одно и то же?» Вот чтобы этих жалоб не было и правило работало, надо говорить только один раз. В этом примере муж пришел поздно, объяснил опоздание тем, что много работы. Вы чувствуете себя некомфортно. Вы не знаете, изменяет он вам или правда много работы. Вам это вообще не важно. Вы просто говорите «мне не нравится». «Если ты будешь дальше так поздно приходить, я с тобой разведусь». Это одна фраза, она говорится один раз. И тут интересный момент. По правилу, вы не можете молчать, не можете говорить второй раз. Если человек вас услышал, но продолжает делать то, что вам не нравится, вы уходите. Не убеждаете, не объясняете, не выясняете. Вы живете четко по правилам. Его действия, его выбор, вам плевать. И всегда в этом месте пояснения я встречаю один аргумент. Но я же его люблю. Если любите, тогда вам все нравится. Устраивают поздние приходы мужа домой. Или, например, муж разбрасывает носки, бесит. Вы говорите об этом, но ситуация не меняется. И вдруг в какой-то момент вы понимаете, я же так его люблю, я без него прям жить не могу, фиг с ними, с этими носками. Пусть разбрасывает, подниму для него. Может так быть? Может. В одном случае из тысячи. В реальной жизни, если муж приходит поздно годами, то ваша жизнь напоминает один многолетний невроз. За что люблю особенно это правило, не нужно голову ломать, анализировать, мол, у нас семья, мы прожили 30 лет. Есть правило и точка. Не можете промолчать, так бесит, так плохо, говорите. Он не слышит и продолжает делать так же, тогда два варианта. «Уходите» или «Мне все нравится», «люблю, не могу», «такого, какой есть». Правило номер четыре. Не отвечать, когда не спрашивают. Вокруг этого правила есть заблуждение. Мол, что ж, молчать, что ли? Но не отвечать, когда не спрашивают, не значит играть молчанку. Мы можем инициировать любую тему для разговора сами. Но не можем комментировать чужую, если нам не задают вопрос. Приведу простой пример. Собеседник говорит, какая прекрасная погода на улице. Вот здесь мы не можем поддержать беседу. Почему? Нас никто ни о чем не спрашивает. Многие возражают, мол, в Англии этой фразой как раз и завязывают диалог. Да, но я поговорил с англичанами, и они сказали, что у них принято задавать вопрос, какая прекрасная погода, не правда ли? Они считают, что предложение без вопроса — это невежливо. Фраза без вопроса — это немножко манипуляция. «Я так устал, у меня прям сил нету, не знаю, выдержу ли еще», — говорит жена, вернувшаяся после работы домой, видимо, желая вызвать сочувствие мужа. Но муж ничего ответить на это не может, потому что вопроса нет. При этом он не обязан молчать. Он может начать любую тему, например, спросить, «Ужинать хочешь?», но комментировать усталость жены не может. Вот еще распространенная ситуация. Звонит вам подруга, рассказывает, какой ее бывший козел. Что делает невротик? Включается в разговор и начинает комментировать. Но что комментировать, если вопроса не было? Если вы хотите что-то сказать, можно спросить, в чем вопрос? Сложности в понимании правила возникают, когда собеседник в утвердительной форме говорит что-то, что нас задевает. «Коллега ведет себя бесцеремонно, критикует мою работу, хотя я не спрашивала его». Я распыляюсь, начинаю с ним спорить, и в итоге портится настроение. Но не могу же я молчать, не защищать себя. Что делать? Если вас ни о чем не спрашивают, вы не должны отвечать. Это правило. В этом случае, раз вам не нравится то, что говорит коллега, надо воспользоваться третьим правилом и сказать, «Мне не нравится, как ты себя ведешь», и дальше, видимо, больше не общаться. Зачем нам это правило? Невротики тревожные, у них есть проблема, они не могут молчать. Даже когда кто-то свистит на улице, они оборачиваются. А когда с невротиком разговаривают напрямую, его психика заставляет все время что-то говорить. Таких людей мы встречали наверняка и часто говорили про них. Любитель вставить везде свои пять копеек. Но на самом деле он не любитель, а невротик, он по-другому не может. Поэтому наша задача — заставить себя, свою психику контролировать. Молчать, когда вас не спрашивают, нужно, чтобы психика была более стабильна и стрессоустойчива. Есть два случая, когда слова без вопроса подразумевают ответ. Во-первых, в любом языке мира есть слова, в которых нет вопроса, но мы на них отвечаем. «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Пожалуйста». В этом случае мы, конечно, не молчим. Во-вторых, существует директивная форма обращения. Например, «Сядьте» или «Пойдемте в кино», повелительные и побудительные формы обращений соответственно сядь не вопрос но мы можем ответить да или нет пойдем в кино пойду или не пойду и здесь можно отвечать это здоровая реакция это исключение согласно нормам языка правило номер пять отвечать только на вопрос Есть общие вопросы «Как дела?», тут можно три часа говорить. Но на простой вопрос «Как пройти в библиотеку?» можно ответить только «Я не знаю» или «Направо до конца и потом налево» или «Я не хочу отвечать на этот вопрос». Понимаете, мы не можем говорить, что библиотека закрыта на ремонт или что это лучшая библиотека в городе. Может показаться, что это абсурдно, но мы тренируем нашу способность контролировать психику. Пятое и четвертое правило я предлагаю людям с повышенной тревожностью и страхами. Бывают люди с тяжелой проблемой. Им реально плохо, у них высокий уровень страха или, например, депрессия, с которой работает психиатр. Но параллельно и психолог, чтобы помочь социализировать человека, поднять его самооценку, вернуть веру в себя. Вот только в этих случаях я предлагаю весь набор. Большинству людей достаточно четырех правил — первого, второго, третьего и шестого. как можно вести беседу постоянно думая о это вопрос или утверждение это нереально тяжело с учетом быстроты речи мы сейчас очень быстро общаемся и в этом общении нам нужно мгновенно распознать был ли вопрос четвертое правило и какой был вопрос пятое правило это сложно чтобы справиться с задачей придется переспрашивать уточнять просить повторить правило номер шесть выясняя отношения Говорить только о себе. Самое легкое и безобидное правило, которое вызывает меньше всего вопросов. Поэтому просто напомню, как оно работает. Шестое правило помогает применять третье — сразу говорить о том, что не нравится. Если мы, согласно третьему правилу, вывалим на человека все наши претензии, будет ссора, обиды и так далее, а нам этого не нужно. Поэтому шестое правило регулирует форму вербальных сообщений. Мы говорим только про себя, используя местоимение первого лица — «я», «мне». Вместо «ты козел» — «мне не нравится, как ты себя ведешь». Вы говорите только про свои чувства, а человека вообще никак не обсуждаете, не критикуете, не делаете ему замечаний. Это уберегает нас от конфликта.